иногда выпадало такое благо и на долю обычной, то есть подканвойной раб силы, если попадались человечные вохровцы. Вот, например, Ваня Ночкин, рязанский лапоть, как он сам себя иногда любовно называл, канвайируя знакомую контру на ночную смену в зверо совхоз, он нередко в сумеречный час останавливался в таком оазисе, вроде бы отлить.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 В ушанке, телегрейке, ватных штанах и крепких чуньях он выглядел как надежно пристроенный к какому-то блотному или полублотному, во всяком случае к неубийственному делу Зек. Так оно и было на исходе восьмого года его заключения. Но сколько всего этому предшествовало, сколько умираний и тлеющих ненавистных возрождений!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 мор зверя едва клямался Кирилл в ОПЗ, как началась война и вместе с ней по колыбле будто проволокой помели пошел свирепый ураган все новых и новых инструкций об усилении режима, повышении бдительности к предателям, террористам, оппозиционерам, фашистским наймитам и трацкистам. Пойди разберись. Подхваченный этой проволочной метлой Кирилл загремел на леденящую душу еще с Гараненских времен серпантинку. Традиции железного чекизма там поддерживались на славу, хотя инструкций кончать прямо за углом пока еще не поступало. Он снова начал там очень быстро фитилить. И снова случай выдернул его из увядающей, слабо шамкующей неживыми ртами массы. На этот раз это был медбрат Стасис. Он взял его к себе санитаром. Вот так и швыряло кандидата марксистских наук Кирилла Градова все восемь лет его хождений по стране практического марксизма.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 Была одна любопытная деталь в лагерной судьбе Кирила, деталь, о которой он сам не имел отчетливого представления и о которой, к счастью или к несчастью, не имела представления лагерное начальство. В тридцать седьмом после двух недель чекистских беснований его привлол клин на суд так называемой тройки. И быстренько отштамповали приговор: десять лет исправительно-трудовых работ без права переписки.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 мягко опустившегося из небесных глубин золотого метеорита в посылке была и написанная ее любимым псевдо-готическим, как они шутили, почерком записка, из которой он понял, что то его письмо до нее приспокойно дошло, а вот ее все предыдущие отправки либо канули в неизвестность, либо были отвергнуты.